Смеркалось, когда он пришёл к офицерским общежитиям. Стояли три обычных блочинок дома, тоже старых, по наве Господи, конечно, но и прочности не той. Все три казались набитыми пылью. Выколоти их, ничего не останется, только труха повиснет в воздухе. Толстая баба, широко расставив ноги, лупила по ковру, повешенному на детские качели. Чего они все заводят эти ковры? У матери тоже ковёр только пыль собирать, уродство одно, или трещины на стенах закрывают. Вы не знаете, где Морозова живёт, спросил он бабу. Та показал выбивалкой на ближайший дом. А квартира? Не помню, второй подъезд. И снова бабах, и облачко пыли, как после крошечного взрыва. Кир был уже порядочно датой, и неначтый 250, так называемый мерзавец, были у него в кармане. Подзалететь при встрече с патрулём мог бы, конечно, запросто. Но комиссованный в чистою, к тому же без ноги, он мог рассчитывать на схождение. Мало лишь роёбилось по маздоку пьяных воинов. Все армия пила и чефирила и шмаль курил, когда шмаль была. От Кира всего-то требовалось пойти на вокзал, взять билет до Рязани и ту-ту. Был вечерний поезд. Было бабок полно. Но вот как-то он не мог уехать, как будто чего-то главного не сделал. Ехать к своим не имело смысла. Кто остался от тех своих? Треть взвода положили как раз тех, с кем он дружил ближе всего. Встречаться с Морозовой, письмо отдал и всё. Ей же в штабе нормальные люди должны понимать, возьмут, передадут. Но почему-то он не мог уехать. Так и таскался с сумкой и шашкой. Надо был ему драку соглашаться на психолога. С психологом он говорил только раз. Тот пытался ему парить: "Жизнь только начинается, а если будет родно, представляйте, что всё не с вами, а с кем-то другим". "Да я давно уже так представляю", сказал Кир. Этому психологу оторвать бы ногу и пусть бы представлял, что ногу оторвали кому-то другому, а сам он сейчас побежит в футбол играть. Кир пнул банку протезом, едва задел, она косо пролетела полметра и брякнулась. Но с организмом, правда, что-то странное. Главное странное заключалось в том, что Кир не мог ничего сделать осмысленно и до конца. Всего делов взял билет по воинскому талону, талон в кармане, всё как надо, а дальше поезд сам всё сделает, от тебя ничего не требуется. Но этой-то элементарной вещи Кир сделать и не мог. Он даже пытался после первого стакана пластикового в подворотне как-то себе это объяснить. Вот я 2 1/2 года был человек подневольный. Да какое, больше госпиталь тоже в счёт. И теперь, когда мне надо что-то решать, я ничего решить не могу. Вот сказал бы мне Начфин: "Прибыть в такое-то время на вокзал, отбыть установленным порядком", я бы прибыл. А это на что похоже? Сам куда-то поехал. Нет, надо в эти в гражданскую жизнь. И потом всё-таки Морозова. Фотографии её гир видел у взводного. Старлей любил жену и часто говорил о ней. Ничего особенного на фотографии не было. Такие лица называют чистыми. Чистотою эту Кир терпеть не мог. Все они чистые, а на самом деле враньё одно и чистоплойство. И такие круглые глаза бывают чаще всего от глупости. Малыш. Взводный и сам был глупый, но он был, по крайней мере, свой парень. В злости в нём не было настоящей, даже в Никиче была а взводный еще не навоевал настоящей злости. И потом у него был малыш, а с малышом какой-то солдат. Надо набирать солдат из тех, кого никто не ждет, либо из тех, кому похуй. Кир представил себе армию из одиноких, никого не любящих, ни от кого не зависящих бойцов. Почему-то ему хотелось убедиться, что Мороз зря любил своего малыша, что ничего хорошего в ней не было. Сейчас Киру сядется во дворе, За типовым столиком, за каким старьки должно быть забивает козла, хотя откуда старьки в офицерском общежитии? Усядется и будет ждать, пока Морозова выйдет из своего второго подъезда, подсокоет куда-нибудь в городка с блуками, развлекаться или мало ли, или к ней кто-то придёт, тоже возможно. Кир спросил мальчишку из второго подъезда, на каком этаже живёт Морозова. Тот показал третий. На третьем горело окно. И Кир увидел в окне Морозову. Она была такая же глупая и круглая, как на фотографии. У нее было доброе, глупое, обиженное лицо. Такое лицо было у плюшевого медведя, когда Кир однажды в детстве забыл его под дождем. Человека обидели на всю жизнь, а причин он не понимает. А потому и обижать его бессмысленно. В России таких людей слишком много. Вся Россия из таких. Весь город корабли на его окрестности. С войны издалека это было особенно видно. Поэтому нас и бьёт всякая ничесть, которая только и умеет, что по засадам сидеть и американцам жаловаться. А мы стоим и утираемся, и рожа у нас круглая. Морозовый на вид было, наверное, лет 20, меньше даже чем Киру. И он сидел внизу и пил водку и не решался подняться на третий этаж. Так и заснул. А на следующий день была суббота. И господа офицеры в штаб не ходили. У господ офицеров был выходной. В частности, господин Начфин мыл свою машину. Он мыл её, выкатив из гаража, в 7:00 утра. Кир проснулся, как всегда, в 6:00, но ему было так плохо, что он попытался забыться опять. Разбудил его детский крик, навязчивый, будто его вбивали в ухо молотком. Кателась мандаринка по имени Иринка в школу не ходила, двойку получила. Это чья-то офицерская дочка, считалась с другими офицерскими детьми, они играли во что-то требующее считалки. Кир уже не помнил, какие такие бывают игры, в которых надо считаться. Наверное, тот, кто вышел, должен будет отнести письмо Морозовой. Погода была прекрасная, лучше не бывает. Ещё не жарко, свежо, небо синее и где-то строится вода. Какое счастье! Вода. Во рту у Киры было абсолютно сухо и очень-очень отвратительно. Он с трудом поднял голову от стола. «Сумка на месте. Куда же денется сумка? Кто же будет грабить солдата? И шашка на месте. Кому нужна шашка? Что делать с ней дома? Повесить на ковер? Будет мать выбивать ковер, как вчерашняя тетка. Почему все бабы становятся тетками? Где это у них записано? В каком генетическом коде?» Таня тоже будет тётка, будет выбивать ковёр, если Таня вообще где-то есть. Неужели и Оля будет тётка? Кир повернул голову. Около гаража стоял Начфин. Рядом лежал шланг, из шланга текла вода. Кир выпал из-за стола и хромая сильнее обычного, проквылял к шлангу. Вода была, конечно, техническая, с мерзким резиновым привкусом от шланга, но он впитывал её как губка. «Эй, ты чего?» – спросил Ночфин. Он узнал Кира. «Ничего», – сказал Кир. «Пью. Нельзя?» «А дам мой чего не едешь?» «Сегодня поеду». С утра на гражданке Ночфин казался ещё толще и наглей. Офицер, блядь! С такими офицерами мы много навоюем. Такому офицеру закатки делать, маринады. За спиной Ночфина виднелись ряды банок, которыми вперемешку с запчастями были уставлены Все полки в гараже запаслив. Что ты тут шляешься, я не пойму, опять спросил Начфин. А что? спросил Кир и закурил. Начфин нехорошо, типа с осуждением, посмотрел на пачку парламента. Разбогател, сказал Начфин. Курите, предложил Кир. Мы такого не курим, сказал Начфин. Нам чего попроще. Этого ему говорить не следовало. Попрекать Кира, на котором сам же Начфин наварил 10 кусков, было совсем, совсем не нужно. Кир почувствовал, как внутри поднимается, ворочается, побулькивает ярость, та, которой он не владел, которая им владела, если уж на него накатывала. Ты бы с деньгами тут не шлялся, сказал Начфин. А то много всяких. "Каких?" спросил Кир. "Всяких", повторил Начфин. Он не понимал, чего ждать от солдата и чего тот вообще припёрся. Это таких, что на солдате как и любят навариваться, спросил Кир. Вроде вас, товарищ майор. Ты чего? Не понял Начфин. Он действительно в первый момент не понял, что солдат может до такой степени оборзеть. А на взводном нашем вы сколько наварили? тихо спросил Кир. Смертных я имею в виду. Вы со смертных тоже процентик имеете? Ты своё получил? также тихо спросил Начфин. Тебе выплатили? Вот и не тявкай. Да мне столько не надо, дурашливо сказал Кир. Эту его дурашливую манеру хорошо знали во взводе и старались от него отстать, когда он начинал так разговаривать. Мне столько много. На вот, товарищ майор, не жалко. Он вынул из сумки пачку и швырнул на мокрый капот. Ещё хочешь? И ещё не жалко. Он достал вторую пачку с изумлением чувствуя, что действительно не жалко. Какая-то словно анестезия на него навалилась. Никаких чувств, одно веселье. Всё глушила злость, такая злость, что Кир её даже не чувствовал, он из неё состоял. "Ты деньги не шевыряй", закричал на него Начфин. "Из-за таких, как ты, смертные кому-то не достались". И аж расшвырялся. В аяке за бабки. Ко мне тоже вчера один подходил. Сколько мне будет за контузию, а сколько за ранение. Мы ещё проверим, кто тебя ранил. А то тут много молодцов ходит с самострелами. Воевал он, я знаю, как вы там воюете. Мародёрка одна и баб насиловать. Кир пошёл на него, но майор лёгким движением пихнул его в грудь. Кир рухнул, потому что с похмелья и так не очень хорошо стоял на своих полутора ногах. Вдобавок земля перед гаражом напиталась водой, была скользкая. Это падение его ненадолго отрезвило. Тут бы начфину и отстать, но он увидел, как Кир возится в грязи, и попытался ему помочь. Кир стал собирать деньги. Начфин молча смотрел, как он ползает перед капотом. "Слышь, воин", сказал он. "Может, тебе реабилитация нужна?" "Какая реабилитация?" спросил Кир. "Ну, после войны, после ранения, чтоб в себя пришёл." Не хочешь? Это можно. Вы, что ли, реабилитировать будете? Почему я? Начфин не обиделся. Есть люди, я тебя устрою. Он сунул Киру маленький картонный прямоугольник, визитку. Кир вскользь глянул, усмехнулся. Визитка была по краям окаймлена золотом. Визитка! Охуеть можно! Он, не глядя, сунул ее в карман к другим бумажкам. Сколько будет стоить? Двести баксов по старой дружбе. Так-то она дороже, но тебе двести шесть штук типа, чуть поменьше. Зато психолог, а? Перестанешь хоть на людей бросаться. Говорить про старую дружбу уж точно не следовал. Кир засветил ему в зубы справа и тут же добавил слева. Майор, не глядя, схватил старый табурет и замахнулся. Но Кир ушёл от удара, табурет не попал по голове, а только скользнул по плечу. Этого однако хватило, чтобы Кир пошатнулся. Тут он сам не понимает, что происходит схватил гдиотскую шашку торчащую из сумки и вытащил её из ножен со стороны, наверное, это выглядело смешно, но смотреть было некому и смеяться тоже. Майор отступал в глубине гаража, Кир шёл за ним. Дети их не замечали, прыгали во дворе, опять считались, опять лезла в ухо идиотская мандаринка по имени Иринка. Ты чего, воин, хрипло шептал Начфин, ты на кого? «Ты знаешь, что тебе будет!» «Может, Кир ещё бы и одумался?» И выбросил бы к ебеням эту шашку, и ничего не сделал бы Ночфину, но тот сунул руку за спину, схватил там, не глядя, одну банку с помидорами и метнул прямо в Кира. Это была уже третья вещь, которую делать не следовало. Кир совершенно не думал убивать Ночфина. Он просто обозлился, что тут ещё швыряется. «В разведроте ведь как?» В разведроте долго думать не полагается. Пока ты думаешь, с тобой уже поступят сообразно шариату. Ебло можно щелкать где угодно, только не в разведроте.